Глава третья. «Блошиный рынок». Через несколько часов Олег открыл глаза и взглянул на ключ-карту. «Если бы не мифическая скрижаль, то я бы уже развоплотился. А теперь жизни у меня достаточно, и настроение хорошее, и, наконец-то, отдохнул. Пора проходить точки пробоя, но сперва заглянем в подземелье. Уж очень интересно это место. Локацию, про которую рассказывал Сергей Михайлович, смотреть бессмысленно» а удельная — ближе, так что побегу к ней. Погода изменилась. Снежные завалы начали таять, образуя непролазную слякоть. Почему-то было темно, но благодаря новому зрению Светлов не обращал внимания на такие мелочи. Дорога к метро не вызвала никаких проблем. Неудобство доставляла только снежная каша, в которую превратились все улицы города. На пути, к немалому удивлению Олега, попадалось все больше людей. Он вышел из-за угла здания и на мгновение замер. Неподалеку от подземелья он увидел тысячи человек, что стояли и общались между собой. Десятки костров, сложенных из бревен, полыхали, даруя тепло. Дым равномерно поднимался вверх, образуя на большой высоте серую пелену. Сотни ручных фонарей были закреплены на столбах. Они дополнительно освещали пространство. Светлов слышал чей-то писклявый голос. Слов разобрать не удалось, но людская масса тут же двинулась на звук. Олег поспешил следом. «Повторяю, обновление произойдет через 15 минут!» Имитируя бас, проговорил худой длинноволосый парень, плечи которого смотрели вперед. На его носу виднелась пенсне. «Я открыт для предложений. На обмен принимаются только системные предметы». «Если есть вещи, которые расширяют инвентарь, они будут рассматриваться в первую очередь». Олег понимающий смотрел на молодого человека, около которого собралось несколько сотен зевак. Семеро ребят спортивного телосложения, окружив крикуна, оглядывались по сторонам. Все как один были в черных очках. Они держали в руках пистолеты и ножи. Рядом с ними находился старик. Его безэмоциональное лицо напоминало застывшую маску. Мутные глаза безразлично взирали на собравшуюся толпу. Создавалось ощущение, что дед улыбался последний раз еще при Брежневе. Он медленно переводил взгляд с одного человека на другого. Толпа напирала, но стоило старику повернуть голову в сторону людской массы, как все сразу же делали несколько шагов назад. Светлов достал из инвентаря пачку и начал подносить сигарету к губам. Кто-то сделал молниеносное движение. Перед глазами Олега появилась рука, держащая горящую зажигалку, от которой он подкурил. Угостишь? спросил незнакомец. Хватай, можешь даже две взять. Как в рекламе, ухмыльнулся Светлов. А что тут за ажиотаж? Так хмурый под крыло еще одного торговца взял. Скоро обновятся товары. Вот люди и ждут, чтобы приобрести полезные вещи, уяснил человек. Смотрел смокинг с Жки Чаном. — спросил Олег, разглядывая высокого парня с хлипкой бородкой. — Ну да, оттуда и взял движение. И он опять резко выкинул руку. Снова загорелся огонек, идущий из старой зипы. — Свали с дороги! — проговорил чем-то недовольный мужик. Он толкнул человека, который держал зажигалку. — И вот так всегда. Люди как с ума посходили! — сказал парень, хватаясь за Олега и поднимаясь. — Я Дмитрий Цезарев! Могу угадать, как тебя в школе называли, улыбнулся Олег. Ага, давай, попробуй, радостно проговорил парень. Если с первой попытки справишься, то подарю тебе кольцо на плюс один к восприятию. Салат предположил Светлов. «Ха -ха, а ты близок? Дмитрий изобразил аплодисменты. Думал, что Цезарем назовешь. Не, я зеленый. «Цезарев, цезарь, салат, который растение, и зеленый». Олег с легкостью проследил цепочку. «Ну, в принципе, все логично. Через год-другой еще что-нибудь придумали бы. А чем торгует наш юный продавец? Что-то полезное или хлам?» — спросил он, изображая безразличие. «У него ленты появляются. Еще у двоих зели были, но они все распродали час назад. Не знаю, сколько времени должно пройти до нового обновления». Тут вообще начинает образовываться квартал, который разные услуги оказывает. Уже многое можно купить. Все-таки это место пропитано духом продаж. С самодовольством заявил Дмитрий, будто сам поднимал блошиный рынок с нуля. Здесь несколько поколений моих предков занимались торговлей. Что за высокопарный слуг? У тебя ведь нет класса? Светлов сразу же задал второй вопрос, увидев, что нового знакомого опять толкнули. «Да?» — протянул Зеленый. «Как ты это понял?» «Неважно. Но что за бравые молодцы окружают торговца? И что это за старик? Почему люди отшатываются от него?» — спросил Олег, глядя, как толпа отодвигается назад. «Так это охрана? Ну, или телохранители?» — пояснил Дмитрий. «На всякий случай. Ахмурый — это что-то вроде местного авторитета. Вот только я никогда его раньше не видел. Он под себя все пытается подмять. Но действует аккуратно». «Общается и договаривается со всеми. Я слышал, что он лет двадцать назад был генералом армии, но, думаю, враки это, а люди его боятся, потому что пассивная способность у него такая. Сам подойди <связь> и загляни в глаза. Станет очень страшно. Я несколько раз попадался». Светлов внимательно слушал слово излияния Цезарева. «Тоже хочешь поторговаться? Можешь пойти и попытать счастье». «Только чтобы получить ленты, нужно предложить серьезные предметы. При мне один купил несколько зелий за амулет, который на целых семь единиц поднимает характеристики. Три очка на силу, а четыре на ловкость. Представляешь?» Олег не ответил. Он протянул пачку сигарет зеленому. Парнишка хоть и был назойливым, но все же обладал каким-то внутренним шармом. Дмитрий без вопросов взял угощение. Светлов, кивнув своим мыслям, отправился в сторону старика. Он уверенно протискивался сквозь толпу, из которой доносились крики. «У меня есть кольцо на плюс один к удаче!» Верещала женщина с двумя косичками. Олег вспомнил девочку, которая развоплотилась прямо на его глазах во время инициализации. «Обменяй амулет, повышающий физическую защиту на два пункта, на одно зелье!» Проговорил коренастый широкоплечий мужик, но ему крикнули. «Ты дебил!» Раздалось сбоку. «У этого торговца ленты!» «Эй, ты сам за словами следи! А ну, пошел отсюда!» Грозно приказал мужик, разворачиваясь к поджарому парню. Олег вильнул в сторону, уходя от места будущей потасовки. «Пирожки! Горячие пирожки! Домашние, разные, убраны в инвентарь после приготовления!» Голосом профессионального глашатая прокричала полная женщина. Она с легкостью заглушила окружающий шум. Со стороны деда раздался громкий щелчок пальцев. Один охранник обернулся и увидел, что старик указывает на продавца пирожков. Телохранитель отделился от своей группы, взял женщину за руку и куда-то ее повел. Когда Олег был в нескольких метрах, дед взглянул на него. Легкая волна дискомфорта прошлась по телу, но никакого серьезного страха, про который говорил Зеленый, не наблюдалось. Две тяжелые руки легли на плечи, останавливая дальнейшее движение. Старик уставился на Светлова. Но тот не отводил глаз. Новый щелчок пальцев. Охранники оглянулись. Ахмурый развел пальцы, показывая, что гостя можно пропустить. «Какие ленты имеются?» — спросил Олег, но вопрос проигнорировали, задав свой. «Предметы, навыки, класс. Какой показатель ментальной защиты?» Тихо задал вопрос старик. «У тебя сколько жизней? Перечисли все свои параметры и навыки» сказал Светлов, понимая, что длинноволосый парень здесь является не более, чем курицей, несущей золотые яйца. Говорить в любом случае придется с Хмурым. Дед смотрел, не мигая. Он изредка поворачивал голову, отгоняя толпу. Олегу он почему-то понравился. Левая половина лица Хмурого изобразила подобие улыбки. «После пообщаемся на эту тему, если, конечно, у тебя есть что-то интересное», безэмоционально сказал старик. «Но вот как у него это получается? Одна тональность голоса, никакой мимики, но сразу понятно, что он имеет в виду. Мелочевку предлагать смысла не имеет, но вот этот перстень его явно заинтересует», — подумал Олег, доставая редкое кольцо, повышающее восприятие на 13 пунктов и обладающее неизвестным свойством. Брови хмурого на несколько миллиметров приподнялись. Он в очередной раз щелкнул пальцами, а после перекрестил руки, показывая охранникам, что продажа закончена. Старик направился в сторону павильона. Торговец, а следом и телохранители со Светловым двинулись следом. На входе стоял человек в армейском обмудировании. Он уверенно держал автомат и сканировал округу. Дед кивнул на Лего, показывая, что ему можно войти. На первом прилавке лежало несколько десятков очков. Один из охранников подцепил первое попавшееся и надел на Светлова. «Да уж, завязанный шерстяной платок, один наплечник и розовые очки со стразами. Я просто великолепно выгляжу. Хоть сейчас на подиум выходи. Там постоянно дефилируют личности непонятного пола, на которых висит странная одежда. А неплохо они тут обустроились. Лишней одежды нет, несколько постов охраны, окна и запасные выходы заколочены. А это что такое?» «Свет? Настоящий ламповый свет? Я уже забыл, когда его видел в последний раз», — подумал Олег. Он хотел спросить об этом, но Хмурый, будто читая его мысли, сказал одно слово. «Генератор». В одной из комнат сидела уже знакомая торговка пирожками. Напротив нее вольготно восседала чья-то закованная в броню туша. Светлов приметил, что на этом человеке был почти полный комплект системного доспеха. Старик махнул им рукой, приглашая следовать за собой. Женщина резко поднялась. Она задела толстым бедром стол, на котором стояла ваза со свежими тюльпанами. Сосуд начал падать, но после поднялся в воздух и аккуратно встал на прежнее место. «Что это за фокусы? Тут профессор Ксавьер местного пошиба завелся? И у кого из всех присутствующих есть такой интересный навык?» — задался вопросом Олег. В этот момент с женщины слетели очки, которые были ей крайне велики. Она посмотрела на старика и заорала, пытаясь сбежать от опасного человека. Сосед схватил ее за плечи и развернул к себе. Очки медленно поплыли в сторону ее лица и водрузились на нос. Хмурый кивнул гостю. Было видно, что они встречаются уже не первый раз. Через несколько метров он остановился и сказал. «Представьтесь». Семеночка, тебе это не относится. — Авдотья Павловна, — сказала женщина, смущенная своей вспышкой паники. — Олег, — проговорил Светлов. — Хорошо, Авдотья Павловна, вы только пирожки умеете делать или все умеете готовить? — спросил старик. — Я поваром была. От моей еды иногда характеристики поднимаются, так что... — Замечательно, — оценил Хмурый, не дав ей договорить. — У меня к вам два предложения на выбор. Первое. «Вы отдаете все пирожки. Получите за них одну морозную ленту и зелье, повышающее регенерацию». «А второе?» Женщина явно оправилась. «Второе. Мы предлагаем вам контракт на один месяц с возможностью продления», — пояснил старик. «С вас готовка на всю организацию. Кухня и продукты будут предоставлены. С нас охрана и ваша прокачка». «Я согласна», — ответила женщина, а после дополнила. «На второе предложение». Олег разглядывал Семеновича, который, улыбаясь, наблюдал за очевидным решением будущего повара. «Да твою мать! У него семь элементов брони! Только шлема и двух перчаток не хватает! Где он умудрился набрать все эти вещи? Еще и телекинезом обладает! Да это же бесконечные возможности! В последнем портале, в котором я был, он мог бы подтянуть к себе системные предметы, и не нужно было бы заморачиваться с веревками. А скрытую локацию, в которой я оказался с Петром Евграфовичем... Он вообще бы прошел, не глядя. Интересно, это класс у него такой или навык? И если последнее, то нужно будет узнать, как он его заполучил. Светлов почувствовал, как его пихнули в бок. Семенович показал пальцем на свои глаза, а потом на пару, что держалось за руки. — Я, Глеб Геннадьевич, предлагаю заключение контракта на обговоренных ранее условиях. Вы вступаете в нашу организацию сроком на один месяц. А Авдотья Павловна, вы принимаете предложение? — спросил хмурый. — Да, — ответила женщина. — Поздравляем, вы разгадали одну из тайн силы. Контракт. Получено 10 жизней. Продавщица пирожков посмотрела в планшет, который появился в руках, а после вздрогнула. — Ага, интерфейс перед собой она не вывела, и про эту тайну силы не знала, — заключил Олег. — А как интересно, она поняла, что ей пришло оповещение. Ведь не просто так же она заглянула в него именно в этот момент. Все вокруг, получается, тоже знают про контракты, раз никто не отреагировал. Крайне любопытно. А Семенович, видимо, понял, что сейчас произойдет. Надо будет обязательно отблагодарить его чем-нибудь, а то я пропустил бы этот момент и не получил еще десять возрождений.